Глава тридцатая. Наконец-то он освободился. Денису пришло в голову, что он давно себя так не чувствовал. Словно вернулся в те далекие юные годы, когда сердце замирало в груди при мысли о девушках. На душе было легко и радостно. Мужчина открыл окна в машине. Долой кондиционированный воздух, и да здравствует ветер свободы. В квартиру зашел осторожно, стараясь не шуметь. Может быть, Евгения еще спит. Все-таки разница в десять часов – это не шутка. Увидев на столешнице круассаны и пакет из-под сока, понял, что его гостья уже давно проснулась. Наверняка сидит на веранде и, скорее всего, перед экраном монитора. Денис не ошибся. Женя действительно была наверху. И ее ноутбук лежал на кофейном столике. Только она не сидела, уставившись в монитор. Откинувшись на мягкие диванные подушки, девушка мирно спала. И, по-видимому, крепко, потому как не услышала шаги приближающегося к ней Дениса. С минуту он стоял рядом, глядя на нее сверху вниз, затем присел на корточки. Лицо Жени было расслаблено, веки слегка подрагивали. Наверное, ей снился какой-то приятный сон. По-детски пухлый рот слегка приоткрыт. Она была такая близкая и одновременно такая далекая. Денис сглотнул ком, застрявший в горле. Когда-то он мог, не задумываясь, подхватить ее на руки, расчесывать ее спутанные волосы. Даже, помнится, купал Женьку, когда та вымокла под дождем. Сейчас же оно для него была недосягаема. «Денис?» — мужчина вздрогнул. Задумавшись, не заметил, как она проснулась. Теперь пара больших орехового цвета глаз с удивлением взирала на него. «Извини, я заснула». Она села, смущенно поправляя платье. «Ты давно здесь?» Он улыбнулся. «Да нет, только вошел. Я, наверное, тебя разбудил». «Не знаю, что на меня нашло. Хотела немного поработать». Он рассмеялся. «И я тоже сегодня думал заняться делами. А потом решил, да ну все к шутам. И вот вернулся. Давай-ка собирайся, пойдем гулять». Девушка недоверчиво улыбнулась. Гулять? Он кивнул, протянул ей руку. Вставай, Соня! Денис сам не мог понять, с какого ляда он вдруг решил пригласить Женю на прогулку. Он вовсе не так планировал провести субботний день, а сейчас уже не отвертеться. Хорошо, что погода хорошая, и можно погулять в парке Принцесс Айленд. Денис, оценивающе оглядел Женю с головы до ног. Ей бы лучше надеть что-нибудь поудобнее, джинсы, кроссовки, но нет. В этом легком цвета морской волны платье девушка была так очаровательна, что Денис промолчал. Они спустились на кухню. Денис открыл холодильник. «Пожалуй, мы поедем на пикник». «А это что еще за новость? Денис чуть не прикусил свой язык. Но кто его дернул сморозить такую чушь? Он в жизни не организовывал пикники». «Приходилось бывать с подружками. Давно, еще в Лондоне». «Ага, надо взять сок, что-то поесть, фрукты. Ах, еще ведь надо на чем-то сидеть». Денис огляделся, стянул с дивана клетчатый плед. Тем временем Евгения наблюдала за ним широко раскрытыми глазами. «Я не думала, что ты пригласишь меня на такое мероприятие». Она покачала головой. «Денис и сам от себя не ожидал подобного». «Люди часто выезжают по выходным с семьями на всякие пикники». «Семьями?» «Ну да», — мужчина пожал плечами. «Мы же с тобой семья, я твой брат». Ох, как же он хотел, чтобы Женька опровергла его слова. Он вовсе не хотел быть ей братом. Но она в ответ только рассмеялась. «Конечно, Денис». Неожиданно она подошла к нему и обхватила руками, тесно прижавшись к груди мужчины. От неожиданности он остолбенел. «Я так счастлива быть твоей сестрой!» Слава богу, Женька быстро выпустила его из кольца своих рук. Еще не хватало дать ей почувствовать свою мужскую мощь. Сейчас бы точно не помешал холодный душ. Он улыбнулся в ответ, по-братски поцеловал девушку в лоб и отошел на безопасное расстояние. Денис сам не ожидал, что получит такое удовольствие от импровизированного пикника. Решив не брать машину, они прошлись пешком через центр города и, перейдя по мосту через реку, оказались на острове, где был расположен парк. «Ты еще не устала?» — Денис заглянул Жене в лицо. «От ходьбы?» — девушка рассмеялась. «Я привыкла ходить, Денис». «Ты не водишь машину?» — она пожала плечами. «Ну а зачем? В Москве гораздо проще без машины. Если мне куда-то надо, Матвей подвозит меня». «Его зовут Матвей». Дениса удивило внезапно вспыхнувшее чувство ревности. Он постарался его немедленно заглушить. «Ага», — продолжала она. «Я никогда даже не пробовала садиться за руль». «Такое упущение надо исправить. Знаешь что, Жек, я научу тебя водить машину». Девушка рассмеялась. «Ну зачем мне это? Я... Мне кажется, это так сложно». Они шли по дорожке парка. Денис мечтательно чему-то улыбался. Его волосы слегка растрепались на ветру. Женя из-под тяжка любовалась молодым мужчиной и не переставала удивляться переменам, которые с ним произошли. Денис был совсем другой. Он оказался заботливым и внимательным собеседником. «Евгения!» — он взял ее за руку. «Водить машину совсем не сложно. Думаю, начнем сразу после того, как ты освободишься от дел. Прикинув, что-то в уме решил, в следующую субботу начнем. Я тебя и на мотике научу ездить. Меня? А сам-то умеешь? Конечно. Мотоцикл возьму у одного из своих приятелей. Своего у меня пока нет, но... Женя остановилась и развернулась к Денису. Ты самый лучший брат. Ласково улыбаясь, она положила руки ему на плечи и, привстав на цыпочки, поцеловала Дениса в щеку. Он, смутившись, отпрянул. «Ну, Жень, не стоит!» Ее волосы пахли свежестью, и от этого аромата у Дениса сводила с судорогой где-то в районе солнечного сплетения. Увидев вдали заросли кустов, Денис потянул туда Женю. «Нашел место! Скорее!» Пока никто не занял. Они расстелили плед, поставили рядом корзинку со снедью. Денис открыл бутылку вина, оглядываясь по сторонам, в надежде, что никто не увидит. «Распитие алкогольных напитков в общественных местах запрещено», — пояснил он. Женя тем временем достала из корзины фрукты и круассаны. «Если ты будешь так часто устраивать подобные мероприятия, то я скоро не влезу в свою одежду». Мужчина налил вино в пластиковый стакан и протянул девушке. «За тебя, Жень, и за твои успехи!» Его лицо было серьезным. «Я ужасно рад, что у тебя все хорошо. И еще больше рад, что ты сейчас здесь, со мной. Спасибо. Мама всегда говорила, что ты мне суперский брат». Денис слегка поморщился, Выпил залпом вино. «А ты? Что думала ты?» Голос мужчины внезапно охрип. Девушка рассмеялась, пожала плечами. «Конечно, я с ней соглашалась, ведь это правда». Женька смутилась. Ей почудилось или Денис имел что-то в виду, задавая этот вопрос? Она хотела прочитать на его лице ответ, но боялась, что не выдержит и выдаст себя. Как же хочется, чтобы он испытывал хоть что-то к ней помимо братских чувств. Девушка пригубила свое вино. Между ними повисло странное молчание. «Жень!» — Денис первым нарушил молчание. «Я надеюсь, ты перестала увлекаться всякими тварями?» «Как ты можешь так говорить про моих маленьких питомцев?» Нарочито возмущенно воскликнула девушка и засмеялась. «На самом деле я их по-прежнему люблю, но пока у меня ни одной нет. Матвей не любит». «Опять этот Матвей!» «У него дома все стерильно и строго по порядку. Он даже не готовит еду». Ненавидит кухонные запахи. А ты про лягушек. Денис усмехнулся. Но ты же любишь стряпать, пироги всякие печь, вареники лепить. Она грустно вздохнула. Ну вот, приходится искать компромисс. Питаемся обычно в ресторанах. А я так соскучился по домашней еде и всем этим вкусностям, которые ты и тетя Марина готовили. Так хочется настоящих нашинских пирогов. Мужчина закатил глаза. «С капустой! И чтобы запах этот чудесный по всему дому! Купи ингредиенты, и я испеку тебе пирогов. И с капустой, и с грибами!» «С грибами!» — Денис улыбнулся. «Хочешь, поедем по грибы!» «Ой, у тебя семь пятниц на неделе!» Ей было хорошо. «Все-таки с Денисом интересно и весело!» «Конечно, она с удовольствием и за грибами с ним поедет, и пироги для него напечет. Что угодно, но только рядом с этим мужчиной». «Договорились». Женя лукаво посмотрела на Дениса. «Пироги печем вместе». Он согласно кивнул. Они прекрасно провели время. Под конец, разморенное солнцем и вином, Женя прикорнула у Дениса на плече. Ему было легко и уютно. Мужчина неожиданно для себя понял, что готов бесконечно долго так сидеть, оберегая Женькин сон. От приятных мыслей его отвлек телефонный звонок. Женя вздрогнула, открыла глаза, вопросительно глядя на него. — О, Джил, черт побери, он совсем забыл про свою подружку. Обещал же заехать за ней, а сам опоздал. Он нажал на кнопку ответа. «Дэн, ты где? Я уже жду тебя минут пятнадцать». «Прости, Джил. он вздохнул. «Был занят с сестрой, показывал ей город». Он посмотрел на часы. Как же незаметно пробежало время, уже половина пятого. Надо попросить Брента заехать за ней. «Не обижайся, я пришлю Брента, он живет недалеко от тебя». Она хотела сказать ему что-то в ответ, но не успела. Денис отключился. Быстро набрал номер своего друга, подробно объяснив ему, когда ехать до жил. Вздохнул. Нам пора. Я совершенно потерялся во времени. Встал и протянул руку Жене. Она слегка улыбнулась. Все-таки было приятно осознавать, что из-за нее Денис забыл про свою подружку.